Рэм Чаран. Как преодолеть пассивность? Впервые опубликовано в выпуске за апрель 2001 года. Идея вкратце. По мнению Рэма Чарана, единственной важнейшей причиной низкой эффективности компании является плохое исполнение принятых решений. А это, в свою очередь, вызвано непродуктивным взаимодействием сотрудников. Чаран считает, что подобные ситуации не возникают на пустом месте. Чаще всего модель взаимоотношений внутри компании отражает то, как принимаются или не принимаются решения различной степени важности. Нежелание предпринимать решительные действия, как правило, заложено в корпоративной культуре организаций, и ответственность за это лежит на руководителе. В его же силах переломить сложившуюся ситуацию. Во-первых, он должен построить общение с людьми на принципах интеллектуальной честности и доверия. Во-вторых, обеспечить, чтобы существующие в организации социальные механизмы управления, совещания, стратегические сессии и прочие формы внутрикорпоративного делового общения работали на основе открытого диалога. И, наконец, лидер должен подобрать методы контроля и оценки работы подчиненных, направленные на поощрение лучших работников, обучение отстающих и лишение поддержки тех, кто мешает развитию компании. Все это, плюс внедрение принципов открытого и честного диалога, поможет организации выйти из состояния паралича и начать действовать. Итак, Как преодолеть пассивность? Знакома ли вам такая ситуация? Вы присутствуете на совещании по итогам квартала. Ваш коллега долго избивчиво излагает предложение по поводу нового инвестиционного проекта «Настоящий Талмуд». Вот он наконец замолкает, и весь зал погружается в тишину. Одни смотрят по сторонам, другие себе под ноги, и все надеются, что дискуссию откроет кто-то другой. Никто не решается высказать свое мнение, по крайней мере до тех пор, пока босс не даст понять, к какому мнению склоняется он. Наконец, напряженную тишину прерывает голос генерального директора. Он задает несколько умеренно скептических вопросов, показывая, что не хочет ни на кого давить, но всем становится ясно, что он хочет поддержать проект разработки нового продукта. Тут же оживляются и остальные участники совещания. Они исправно произносят свои реплики, не забывая дать проекту положительную оценку. Поскольку присутствующие воздерживаются от критики, может возникнуть впечатление, что все они поголовно выступают «за». Однако впечатление бывает обманчивым. Например, глава другого подразделения опасается, что с началом реализации нового проекта его сотрудники и их разработки останутся без средств, так как все ресурсы будут брошены на создание нового продукта. Вице-президент по производству считает, что прогнозы объема продаж предполагаемого товара в первый год чересчур оптимистичны, и склад в итоге будет завален нереализованной продукцией. Остальные участники обсуждения вообще безразличны к новому проекту. Им непонятно, что они выиграют от его реализации. Однако свое мнение они держат при себе, и встреча заканчивается на неопределенной ноте. В последующие месяцы проходит ряд стратегических, бюджетных и технологических проверочных процедур, в результате которых проект оказывается похороненным. Никто не может точно сказать, кто несет ответственность за удушение этой инициативы, но становится очевидно, что до единодушия на том совещании на самом деле было далеко. Я как консультант сотрудничал со многими крупными организациями и их руководителями и не раз имел возможность наблюдать, как неискренность и нежелание расставить все точки над «и» оборачивались неверными решениями даже на самом высоком уровне. Неверными я называю их, потому что эти решения в конечном счете утрачивают силу под влиянием бездеятельности и немого сопротивления. Уже четверть века я наблюдаю за многими компаниями и пришел к выводу, что в большинстве случаев события развиваются по одному и тому же сценарию. В основе кризиса лежит неграмотное построение отношений с людьми, от которых зависит результат. Работники, на которых возлагается обязанность принять решение и добиться его исполнения, зачастую не находят общего языка и не налаживают плодотворного сотрудничества. Они запуганы жесткой иерархией в коллективе, скованы условностями и атмосферой взаимного недоверия, поэтому их высказывания бесстрастны и неубедительны. Решение начальства не находит у них эмоционального отклика, в итоге о решительных действиях с их стороны остается только мечтать. Такое непродуктивное социальное взаимодействие редко затрагивает лишь узкий круг лиц, гораздо чаще оно связано с тем, как принимаются или не принимаются решения, касающиеся организации в целом, при этом не столь важно, насколько они существенны. Неспособность к решительным действиям корениться в корпоративной культуре и воспринимается сотрудниками как нечто непреложное. Воспринимается ключевое слово, потому что в реальности такую пассивную корпоративную культуру создают лидеры, и только они способны ее искоренить. В их распоряжении незаменимый инструмент – диалог, общение с людьми. Именно характер социального взаимодействия определяет, опровергаются или нет кажущиеся несокрушимыми постулаты, происходит ли обмен информацией, стремятся ли стороны замять разногласия или предпочитают обсудить их открыто. Диалог – основная составляющая внутриорганизационной жизни. От его качества зависит, как люди будут получать и обрабатывать информацию, и принимать решения, как будут относиться друг к другу и к последствиям своих решений. Плодотворный диалог может привести к появлению новых конкурентных преимуществ – Например, к внедрению оригинальных идей и к более оперативному принятию решений. Это главное условие высокой производительности труда и профессионального развития современного специалиста. Именно тон и содержание диалога во многом обусловливают поведение и мышление человека, то есть корпоративную культуру. Диалог оказывает быстрое и долговременное влияние, с ним не сравнятся никакие системы материального стимулирования, структурные преобразования и декларации о миссии вместе взятые. Чтобы искоренить пассивную корпоративную культуру, необходим сильный лидер, способный перестроить свои взаимоотношения с людьми на принципах интеллектуальной честности и доверия. Он должен ценить любой акт общения с сотрудниками, относясь к нему как к возможности начать откровенный и решительный диалог. Только так он сможет пробудить организацию от спячки. Однако это лишь первый шаг. Чтобы переломить культуру нерешительности, лидеры должны позаботиться и о том, чтобы существующие в организации социальные механизмы управления, совещания исполнительного комитета Бюджетные и стратегические проверочные процедуры и прочие формы внутрикорпоративного делового общения также функционировали на основе открытого диалога. От этих механизмов зависит, как организована работа в коллективе. Когда они тщательно выверены и хорошо налажены, ответственность за принятие и исполнение решений в компании распределяется наиболее эффективным образом. Последний третий этап обновления корпоративной культуры заключается в подборе правильных методов контроля и оценки работы подчиненных. Успешные руководители используют методы, направленные на поощрение лучших работников, обучение отстающих и лишение поддержки тех, кто мешает развитию организации. Словом, залогом создания новой корпоративной культуры, нормы, для которой считаются решительность и честность, являются три элемента. развитие плодотворных личных отношений, грамотное конструирование социальных механизмов управления и эффективные методы оценки работы подчиненных.